Глава 13. Орлана после бала совсем упала духом. В который день она не находила себе места, переживала, скучала по Сандеру, мучилась. Она очень хотела вернуть его. Сандер, в которого она была влюблена с 13 лет, с того самого дня, когда старший брат Йорн привёл своего друга по Урсуландской академии Сандера Моро в гости в их резиденцию Нориш, ускользал от неё. Её первый и единственный мужчина. Она теряла его. Она. Он не терял ничего и никого. Он, напротив, кажется, нашёл. Вся их связь всегда держалась только на ней. Она знала, что даже за то время, когда она была с ним, через его постель прошло множество женщин. Она не ревновала и не устраивала сцен. Вернее, делала вид, что не ревновала, прощала молча, безропотно. Женских истерик и слёз Сандер на дух не переносил, и для него это был повод распрощаться с любой женщиной. навсегда. Поэтому Орлана терпела, ждала и надеялась. Все зря. Никогда она не переживала так, как сейчас. А началось все с того самого проклятого вечера, когда ни с того ни с сего Сандер выставил ее из своей спальни и отправился в императорскую канцелярию. В ночь, даже толком не объяснив, что случилось. А хотя, разве он когда-нибудь раньше объяснял ей свои поступки? Потом внезапно уехал в экспедицию и, в эту хортовую экспедицию, в которой он убил этого хортового чёрного мага. Орлана ненавидела в этот момент всех: императора, канцлярию, экспедицию чёрного мага. Чёрного мага особенно. Она чуть с ума не сошла, когда узнала, что Сандер в лазарете без сознания из-за него. Она писала ему, просилась присоединиться к Сандеру в этой экспедиции. Раньше бывало, если инквизиторы останавливались в городах, она приезжала к нему в гостиницу на день или два. И это были самые жаркие и сладкие их ночи. Сандер тогда бывал настолько страстен, горяч и внимателен, что ей начинало казаться, что она действительно что-то для него значит. Она упивалась этими встречами, ждала эти ночи. И в этот раз она тоже рассчитывала приехать к нему, но он даже не ответил на её письмо. Просто промолчал. Она чуяла, что с Сандером творится что-то неладное, и когда она пришла к нему в лазарет, едва взглянув на него, убедилась, Всей кожей почувствовала, что была права. Ей было достаточно одного взгляда ему в глаза. Нет. Он не изменился внешне. Он стал другим внутри. Она увидела и почувствовала это сразу. В его жизни появилась другая женщина. И это не просто разовая любовница или мимолётное увлечение, которых было полно и раньше. Случилось то, чего Орлана боялась больше всего. Появилась та, которая стала для него важна. Арлана пыталась выяснить, кто она такая, как её зовут, из какого она рода, откуда она вообще взялась. Арно, которого она выловила на императорском балу в честь праздника плодородия, ни на один её вопрос не ответил прямо. Очаровательно улыбался, мило шутил, галантно наговорил ей кучу изысканных комплиментов и ловко сбежал. Самого Сандера спрашивать было бессмысленно. Он только разозлится на такие вопросы. Нужен кто-то из инквизиторов отряда Сандера. Из тех, кто был с ним в этой экспедиции, кто всё видел и всё знает. После недолгих размышлений Орлана отправилась в гости к Эмбер Лавье, тётке Сандера по материнской линии и матери Лониры Лавье, который был Сандером в этой экспедиции. Девушка застала светскую левицу в её роскошной резиденции в центре Урсулана, та изучала модные каталоги и обсуждала со своей модисткой наряды нового сезона. Леди Орлана, какой сюрприз! Очень рада видеть вас в добром здравии. Встала ей навстречу халёная, ещё довольно красивая и свежая дама с изысканными манерами. Присоединяйтесь к нам. Что желаете? Чай, кофе, вина? Сама хозяйка резиденции пила в этот раз вино. Орлана быстро смекнула, что хмель быстрее развяжет язык, и узнать необходимые сведения будет куда проще. "Вина, миледи", улыбнулась она, усаживая в роскошное кресло в гостиной. Вот и чудно, а то кому не предложу, все же манятся и делают вид, что не пьют вина. Берясь за колокольчик, чтобы вызвать слугу, выдала леди Эмбер. Не люблю я это притворство. Когда вошёл слуга, дама быстро дала распоряжение, и через некоторое время в гостиную вплыл поднос с высокими бокалами и бутылкой вина. Я знаю, вы оцените Орлана, прекрасное валорйское вино 12-летней выдержки, малая партия. Сандер заказал себе, а я у него выпросила пару бутылок для дегустации. Великолепное вино оказалось, скажу я вам. Прошу. Слуга наполнил бокал, и Орлана подняла его с подноса, держа за тонкую прозрачную ножку. Сделала глоток. Чудесный букет, миледи, просто великолепный. Искренне оценила вино Орлана, и Лиди Лание довольно заулыбалась. Знала, что вам понравится. Слово за слово, бутылка постепенно опустела и появилась новая. Мадистка ушла, глаза обеих дам уже заблестели от выпитого, и на щеках заиграл лёгкий румянец. Они перемыли косточки всем известным дамам и девицам, обсудили все последние новости империи, когда Орлана решила, что пора. Что интересного Лони рассказал про последнюю экспедицию? Весь Урсулан бурлит от новостей о чёрном маге. Я так хотела услышать подробности, но Сандер совсем ничего не рассказывает мне. Мы почти не виделись с момента его возвращения. Он весь в государственных делах. Орлана взмахнула длинными ресницами и сделала печальное лицо. Вздохнула. Леди Ланье, понимающая, кивнула. «Так вы ничего не знаете, дорогая. Я тоже не особо посвящена в подробности. У Ланира не особо что-то можно узнать». Но леди Дэш говорила, что ей и рассказала леди Барум, а той по секрету сообщила леди Бетрам, у которой племянник служит в императорской канцелярии, что к ним в этой экспедиции девица какая-то привязалась. Так и ехала с ними почти до столицы. Они ее у каких-то оборотней, что ли, отбили. Она с ними подралась. Поначалу все думали, что это парень, а потом как-то случайно выяснилось, что это девица. Скандал. Натуральный скандал. А что за девица? Родовитая? Это неизвестно. Она не назвала имя рода. Только свое имя. Имя? Да, я не запомнила. Иви, кажется. Иви? Да, причём какая-то странная девица оказалась, скакала верхом, дралась на мечах, спала с мужчинами в одном шатре. В общем, ни воспитания, ни манер, никакого представления о приличиях, а потом ещё и сбежала. Сбежала? Да, её искали, весь отряд на уши поставили, но так и не нашли. Просто с ума всех там свела. Орлана выслушала этот бред, не поверив ни единому слову. Подралась с оборотнями, скакала в седле, дралась на мечах, спала с мужчинами в шатре? Разве такое возможно? Ладно, спала, допустим, возможно. Но остальное? Пожалуй, валорийское вино не подходит для откровенных бесед. Надо это учесть на будущее. Слишком туманит разум собеседника. Посидев для приличия еще несколько бокалов и послушав еще несколько неправдоподобных историй про загадочную девицу, Орлана, пошатываясь и придерживаемая слугой, села в экипаж и отправилась домой. Да, Валарийская оказалась весьма коварным. Впредь надо быть с ним поаккуратнее. Дома удивленный Йорн, к которому прибежал слуга и доложил, что леди вернулась из гостей и спит в экипажа, забрал разомлевшую сестру и отнес в ее покои, Велел служанке раздеть госпожу и уложить в постель. Утро встретило Орлану головной болью и до слёз сухим горлом. Она еле дотянулась до колокольчика, и когда трехнула его, тут же об этом пожалела. Звонкая трель отозвалась в висках пульсирующей болью. Вышедшую служанку она отправила в лавку травника за эликсиром от головной боли. При мысли о завтраке начинало тошнить, но к столу она всё-таки вышла. Доброго утра, Соня. Что это вчера такое было? Оживился Йорн при виде сестры. "Доброе. Не кричи так, голова раскалывается", поморщилась красавица. Слуга отодвинул ей стул, и она села за стол. "Кофе, чай или как вчера? Вино?" При слове вино Орлана застонала и откинулась на высокую спинку стула, прикрыв веки. "Не смешно. Чай", выдохнула девушка. "Согласен", усмехнулся Светлый Мак, глядя на сестру. Действительно не смешно. Надеюсь, ты не собираешься Внизу в холле раздался звон колокольчика, и брат с сестрой переглянулись. Кто это в такую рань? Надеюсь, ты вчера сразу домой поехала, насмешливо глядя на сестру, спросил Йорн. Обошлось без публичных скандалов, и ото нинквизиторы пожаловали, чтобы припроводить тебя в Авенгейм. Глупая шутка, процедила красавица, подвигая к себе бокал с эликсиром. Лорд Грис, доложил слуга. Проси. кивнул Йорн. Лорд Грисс последнее время часто бывал в их резиденции, оказывая явные знаки внимания Орлане. Завидный жених. Любая уважающая себя девушка империи ухватилась бы за такую возможность руками и зубами, любая, но только не Лана. Эта, несмотря на всю свою сбальмашность и капризность, подпорченную связью с главным тёмным магом империи репутацию, не любила слишком правильных и угодливых кавалеров. Она вертела такими, как хотела. приближала, прогоняла, возвращала подарки, даже не распечатывая их, забывала про обещания и свидания. Эш Гриз был как раз из таких. Эш, какой приятный сюрприз, поднялся навстречу мужчине Йорн. Составишь нам компанию за завтраком? Светлый Макс сделал жест рукой, приглашая сесть с ними за стол. Нет, э, спасибо за приглашение. Прошу прощения за столь ранний визит. В руках у лорда был роскошный букет свежесрезанных фрей с нежно-лиловыми лепестками, персиково-оранжевой сердцевиной и тонкими оранжевыми прожилками по всей длине лепестка, необыкновенно красивых. Было видно, что мужчина не поскупился на букет. Это были редкие, очень дорогие оранжерейные цветы. Орлану больно кольнуло где-то внутри, около сердца. Она вдруг вспомнила, что Сандер никогда не дарил ей цветов. Никаких. Только украшения. Я сегодня отбываю в экспедицию по приказу императора, поэтому не хотел затягивать. Лорд Нориш, я прошу вас руки вашей сестры. Йорн поперхнулся и закашлялся, посмотрел на сестру. Орлана опустила глаза в бокал с эликсиром, стоявший перед ней, и некоторое время сидела молча. Гриз перестал дышать, ожидая её ответа. Лана подняла взгляд сначала на букет, потом посмотрела на Гриза. Закусила нижнюю губу, словно раздумывала или принимала решение. Встала из-за стола, подошла к Гризу, приняла букет из его рук. "Знаете, лорд Гриз". Она приблизила букет к лицу и вдохнула тонкий и изысканный, как она сама, аромат цветов. "Я не готова сейчас вам ответить, но, возможно, к вашему возвращению из экспедиции я подумаю". И улыбнулась так, что у Гриза дыхание перехватило, а Йорн снова закашлялся. Я буду ждать и надеяться. Он взял её руку и нежно поцеловал тонкие пальцы. А сейчас я вынужден откланяться. Я нанесу вам визит, как только вернусь из экспедиции. Лорд Грисс поклонился и с счастливым видом покинул комнату. Йорн удивлённо посмотрел на Орлану. Это что сейчас такое было, Лана? Ты серьёзно хочешь за него замуж? А почему бы и нет? Девушка передала букет служанке. Поставь цветы в вазу, Лоис. не вечно же мне бегать за Сандером». И гордо вскинув подбородок, грациозно выплыла из столовой. Йорн проводил сестру пристальным взглядом, вздохнул и покачал головой. Да, с Сандером у нее не было, нет и не будет никакого будущего, это было понятно сразу, и темный мак этого никогда не скрывал. Но Грис, вот уж кто, по мнению Йорна, совсем не подходил Лане. Что она задумала?